Глава 15. Он в полном восторге. Гость лежит перед ним на диване, на спине, совершенно неподвижный. Рубашка снята, и ему видно, как слегка вздымается и опадает грудь парня. Глаза у того закрыты, он беспробудно спит, одурманенный снотворными таблетками. Этот момент нравится ему больше всего. Предвкушение, знание того, что он вот-вот сделает. В эту секунду все в его власти. Он их хозяин, всех этих людей, и как только они мертвы, то окончательно становится его собственностью. Становится частью его самого. Впервые он испытал это восхитительное чувство в 9 лет, совсем еще тогда юный и неопытный. И теперь вот ощущает в точности то же самое. Медленно ложится на диван, кладет голову на голую грудь парня, прижимается к ней щекой, слышит медленное биение сердца, ощущает, как легкие наполняются воздухом. Стивен, думает он, и улыбается. Сейчас все совсем по-другому, кругом тишина и спокойствие. Он припоминает, как везжала та женщина в понедельник вечером. Опять видит перед собой ту беременную шлюху, которая умоляла не убивать ее, а он все втыкал и втыкал в нее нож раз за разом. Вспоминает мужчин, которые скулили, как щенки, пытаясь отползти от него. Ощущение липкой крови у себя на лице, пропитавшей одежду, согревающей кожу. Такое ему как раз по вкусу, чаще всего. Но это, это тоже неплохо, даже приятно. Однако все, пора. Он приподнимается на диване, а потом перелезает на спящего парня, усевшись ему на живот и зажав его между коленями. Аккуратно обхватывает его руками за шею, сцепив между собой большие пальцы. Наклоняется вперед всем своим весом наваливаясь на руки. Начинает сжимать. Чувствует, как подаются хрящи, слышит щелчок сломанной подъязычной кости. Лицо перед ним меняет цвет, краснеет. Он наблюдает, как густой багровый цвет приобретает синюшный оттенок, свидетельствуя об развивающейся гипоксии. Тянутся минуты. Из прикрытого рта парня сбегает розоватая струйка, кровь в перемешку со слюной. Он не отпускает ему горло дольше необходимого, уже чувствуя, как руки начинают дрожать от напряжения. Просто наслаждается моментом. А потом убирает руки и выпрямляет спину. Опять прижимается щекой к груди парня. Стук сердца больше не слышен. Грудная клетка совершенно неподвижна. Он знает, что тело очень скоро начнет остывать и хочется побыть рядом еще хоть немного, но уже пора. Он встает, оставив труп на диване. Пусть пока там полежит. Надо еще кое-что сделать, прежде чем все будет окончательно готово.